Моя футбольная биография Первое, что в моей жизни помню о футболе, это квакающие удары резинового мяча по асфальту. Раз или два в моем детстве мне удалось коснуть кожного мяча, который кто-то выносил во двор в качестве предмета коллекционного. Присутствующим позволялось сделать один или два удара, но играть таким мячом было, конечно же, роскошью. Прикосновение к этому мячу принадлежали к сфере сакрального, а для игры появлялся все тот же резиновый зеленого цвета мяч. Помню игры в квадрат, на короля ворот, в одно касание, в последней задействовалась стена дома, поэтому наши касания нередко сопровождались звоном стекла. На хорошем поле и с хорошим мячом я стал играть в Мюнхене, где в начале девяностых мы с семьей жили в университетском богословском коллегиуме. По вечерам студенты, аспиранты и даже профессора Богослова играли в футбол. В духе западной политкорректности игравшие были обоего пола, подчеркиваю это особо, поскольку отношения между полами тесно переплелись тогда с футболом. Во время одной из игр я резко пошел на мяч, так резко, как может это сделать только человек, все свое детство мечтавший о кожаном мече. Мне противостояла девушка по имени Мирям, которая в последний момент убрала от мяча ногу. Наша отечественная футбольная школа не предусматривает таких маневров. Когда двое борются за мяч, оба отыгрывают эпизод до конца. Не знаю, зачем девушка убирала ногу. Вероятно, тяга ее к мячу была несравнима с моей. А может, вид мой был таков, что ногу она предпочла убрать. Дело кончилось тем, что вся сила, вложенная в удар по мячу, пришлась на ногу Мириам. Результатом оказалась, до сих пор не могу вспомнить это без трепета, ее раздробленная ступня. Скорая помощь, мы, несущие Мириам на носилках, больница. Через неделю происходит следующее. Мы играем в том же составе, за исключением, естественно, Мириам. Передо мной оказывается богослов Клаус, который в точности повторяет ее ошибочное движение. Через секунду Клаус лежит на поле. С раздробленной ступней. Дальше все происходит, как в повторяющемся кошмарном сне скорая помощь носилки больницы, та, в которой уже лежит, Мириам. Я в отчаянии. Моя жена налагает запрет на мое участие в немецком футболе, и я с этим соглашаюсь. Мы оба боимся, что мои футбольные выступления выставляют нашу страну в невыгодном свете. Самое удивительное в этой истории что это правда. В больнице Клаус смотрит на Мириам, что называется, с новым вниманием. У них завязываются отношения, благо характер травм этому не препятствует. По выходе из больницы выясняется, что, в отличие от Клауса, Мириам не только поставлена на ноги, но и беременна. Через девять месяцев у пары богословов рождается дочь София как поет Борис Гребенщиков, «Нога судьбы». Притом левая, потому что я Люша. Впрочем, моя немецкая футбольная карьера на этом не закончилась. После долгих уговоров я вернулся на поле и даже играл в каком-то университетском первенстве. Очевидно, мои товарищи надеялись, что в отведенных матчах я смогу вывести пару-тройку соперников из строя, Непоследнюю роль в этих уговорах сыграло, возможно, и естественное стремление молодых богословов к браку. Они видели, что мое участие в игре этому способствует. Уехав из Мюнхена, я не расстался с футболом. В те годы в Пушкинском доме сложилась отличная команда. По понедельникам после работы мы переходили через Малую Неву на Петроградскую сторону. Там было неплохое по российским меркам поле, где мы играли с дворовыми командами на вылет. Несмотря на увеличившийся груз лет, а также пиво, которым заканчивались матчи, мы обыгрывали почти всех. Нас искренне удивляло, что эти успехи не производили никакого впечатления на руководство «Зенита». В питерской команде менялся тренер за тренером, но ни один из них так и не появился на Петроградке, так что радость от наших успехов несла в себе оттенок горечи. В отличие от тех, кто выступал на стадионе Петровской, наши финансовые запросы были гораздо скромнее. Мы как-то даже подсчитали, что Российская Академия Наук платит нам приблизительно в 800 раз меньше. Игнорирование команды Пушкинского дома зенитовским руководством мы могли объяснить лишь одним. Наша игра казалась ему слишком академичной. Был, однако, в моей жизни момент, когда «Зенит» обратил на меня внимание. Странным образом я заинтересовал его не как футболист, а как писатель. В солнечный апрельский день 2015 года мне позвонили из зенитовской пресс-службы и попросили дать интервью. Текст, как мне было сказано, предполагалось поместить в программке матча «Зенит-Севилья». Беда подкралась с неожиданной стороны. «Зенит» сыграл с «Севильей» в ничью и выбыл из Лиги чемпионов. С тех пор из питерской команды, ко мне не обращались ни разу. Ощущая вину перед «Зенитом», слабое свое оправдание вижу в том, что в матче с Севильей на поле меня все-таки не было. Оглядываясь на свою долгую футбольную жизнь, не могу сказать, что она была бесполезной. В конце концов, ее результатом стала немецкая девочка София. Она, скорее всего, не подозревает о моем существовании, Но я не ней временами думаю. Иногда мне хочется поздравить ее с днем рождения, к которому я некоторым образом имею отношение. Останавливает меня то, что я не могу определить степень нашего родства. Кстати, о поздравлениях. Среди звонков и писем, полученных в Новый год, особо во мне отозвалось пожелание замечательного тележурналиста Кирилла Набутова. И чтобы без травм, Не думаю, что Набутов имел в виду какие-то конкретные события, поскольку ни одного матча с моим участием так уж сложились обстоятельства, он не комментировал. Да, разумеется, лучше без травм. А если без травм не получается, ничего объяснять я ему на всякий случай не стал. Просто дал понять, что для поднятия спортивных и демографических показателей Российской Федерации не пожалею усилий что по-прежнему готов выйти на поле и проявить свои лучшие качества.